Цены должны были подняться. Рать в Нижнем была не так велика. Часть людей послали против шведов за слонами. Часть пришлось отправить на низ. Деньги, что собрал Миноч, роздали в жалование. Идти было нищим. Заняли у именитых людей Строгановых 4 115 рублей, с тем и пошли. Пошли не на Суздаль, как сперва собирались, а на Ярославль. И пошли не в январе, а в начале марта. На Суздале места были слишком граблены и битые. Тут восставали мужики много раз, рубили их тушенцы и поляки, и даже жгли в шуи. Решили идти по Волге вверх правым берегом, собирая остатки разбитых отрядов. Пришли в Балахну. Город под рукой у Нижнего. И Пожарского, и Минина здесь все знают. Минин здесь ратником был в ополчении Аляпьева. Город тих, разграблен. Колодцы, из которых берут арасол для Соливарин, обвешали. Встретили ополчение хорошо. Дивились люди на смелость ополчения. Дивились, скачали головой и присоединялись. Пошли дальше. Шли чинно, деревень не трогали, кормились из котлов. Когда по-нижнему шли, казалось, что три тысячи народу много, и в Балахме еле разместились. А как вышли на простор, река широка, дорога по-зимнему высока и крива уже по-весеннему. Шли, задевая шапками за ветки деревьев. Было тихо. Рать, казалось, нечего. Малую шла, теряясь, в снегах, будто обоз идет. Широкая Волга вся казалась дорогой, шли будто обочины. Дорога широка, чай в версту, потерялись люди на дороге. И говор не слышно, и песни не слышно, все съедают снега. Прошли городец, малый город тоже спаленный. Юрьев-Польский стоит на склоне крутой горы, город сожжён. Встретили с колокольным звоном, дали денег, татарский отряд присоединился. Вспомнили здесь сотника Фёдора Краснова, что рубился с поляками. Пошли в Речму, город жжёный. Тут пришли плохие вести из Владимира: Трубецкой и Заруцкий присегнули самозванцу вору, который объявился в Обскове. Значит, с кем стать под Москвой? Собрав Козьма Минин 10 грамотеев, достал бумаги и Пожарской сразу десятирым диктовал письма, а списки послали не на одну Москву, а на все города. писал Пожарск, как сатана ослепил их очи. На их же глазах Их калужский царь был убит и без головы вонял перед всеми целые 6 недель. И сами же они из Калуги писали в Москву и в другие города, что царь их убит, и теперь целуют крест мертвеццу. В режму пришли остатки отряда гришки лапши крестьян Тут же закупили валенки для войска и пошли дальше на Кинишму. В синих снегах двухоршинное узкое знамя казалось с каплей крови. Нес знамя, на котором написаны были стены Иерихона и Иисус Новин, Семен Хвалов. На нем валенки, рукавицы, штаны, шуба баранья и теплая шапка, но стремянный томился. Когда подъезжал к нему князь, говорил хвала втих: "Жаловнишка, князюшка, что тебе положили всё в сохранность. Ужель теперь не проживём, Дмитрий Михайлович? Только в суе мятьемся, как говорил прозорливец Иринах. Ведь я знаю раны твои незажившие рубахи крововят. Куда брём, князюшка? В Нижнем хоть корм и дёшевый". Нам бы сохраниться куда. И крой бы я тебе корнил с лимоном, ты бы, солнышко моё, оздоровел, а там и увидел бы кому служить. Шло войско тихой и долгой дорогой.